Глава 19. Лорд Чильтерн едет на своей лошади сорвиголова. Было известно, что каковы бы ни были подробности Билля Мольдмея, баллотировка не будет в него входить. И в Нижней палате была большая партия, желавшая, чтобы баллотировка составила часть электорального закона, и решили, чтобы сделать движение в ожидании Биля Мильмея. Ожидали, что прения будут продолжаться более одного вечера, и Финиас решил, что при этом случае он скажет первую речь. Он был убежден в бесполезности баллотировки и думал, что он может извлечь из своих убеждений некоторые искры того огня, которого в нем было так много во время прежних прений в клубах. Но даже за завтраком в это утро сердце его начало сильно биться при мысли, что он должен встать на ноги перед такими критическими слушателями. Он знал, что хорошо бы было выбросить из головы этот предмет пока, и пошел к людям, с которыми ему, конечно, не пришлось бы говорить о баллотировке. Он просидел целый час утром сло и даже не сказал ему, что намерен говорить в этот день. Потом он сделал еще два визита и в три часа пошел на Портманский сквер к лорду Чильтерну. Был почти конец февраля, и Финиас часто виделся с леди Лорой. Он не видал ее брата, но узнал от сестры, что его прогнал в Лондон Мороз. Швейцар сказал ему, что лорд Чилтерн дома, А когда он проходил по передней, он встретил самого лорда Брентфорда. Таким образом, он принужден был говорить и должен был объяснить, почему он тут. «Я пришел к лорду Чильтерну», — сказал он. «Разве лорд Чильтерн здесь?» — спросил граф, обернувшись к слуге. «Здесь, милорд. Его сиятельство приехал вчера». «Вы, верно, найдете его наверху», — сказал граф. «Я же ничего о нем не знаю». Он говорил с сердитым тоном, как будто сердился на то, что осмеливались приходить в его дом, видеться с его сыном, и быстро повернулся к Финиасу спиной. Но он одумался, прежде чем дошел до парадной двери, и опять обернулся. «Кстати...» — сказал он. — Сколько голосов у нас будет сегодня, Финн? — Почти столько, сколько вам будет угодно назначить, милорд, — отвечал Финн. — Ну, да я полагаю, мы в безопасности. Вам бы следовало сказать об этом речь. — Может быть, я и скажу, — сказал Финиас, чувствуя, что он краснеет. — Скажите, — продолжал граф. «Скажите, если вы увидите лорда Чилтерна, потрудитесь сказать ему от меня, что я рад бы видеть его, прежде чем он уедет из Лондона. Я буду завтра дома до полудня». Финиас, очень удивленный данным ему поручением, разумеется, сказал, что он сделает, как ему велено, а потом прошел в комнаты Чилтерна. Он нашел своего приятеля, стоящим посредине комнаты без сюртука и жилета, с двумя гимнастическими ядрами в руках. «Когда нет охоты, я принужден заниматься этим», — сказал лорд Чилтерн. «Я полагаю, что это хорошее упражнение», — отвечал Финиас, — «и это дает мне какое-нибудь занятие». Когда я в Лондоне, я точно цыган в церкви, пока настает время рыскать ночью. Для дня у меня нет занятия и некуда идти. Я не могу стоять у окна клуба, как делают некоторые люди. Да я бесславлю всякий приличный клуб, стоя там. Я принадлежу к клубу путешественников. Но сомневаюсь, чтобы швейцар пустил меня туда». «Мне кажется, вы хвастаетесь вашим цыганством гораздо больше, нежели оно у вас есть», — сказал Финиас. «Я чваню с тем, что я цыган или нет, а не пойду я туда, где я не нужен. Хотя, сказать по правде, я полагаю, что я не нужен здесь». Тогда Финиас передал ему поручение его отца. «Он желает видеть меня завтра утром?» Продолжал лорд Чилтерн. «Пусть он пришлет сказать мне, чего хочет от меня. Я не хочу подвергаться его оскорблениям, хотя он мне отец. На вашем месте я пошел бы непременно. Очень сомневаюсь, если бы обстоятельства были точно такие. Пусть он пришлет мне сказать, чего он хочет». «Разумеется, я не могу спросить его, Чильтерн. Я знаю очень хорошо, чего он хочет». Лора вмешалась и не принесла никакой пользы. «Вы знаете Вайоля Фингам? «Да, я ее знаю», — сказал Финеас, очень удивившись. «Они хотят, чтобы я на ней женился». «А вы не желаете на ней жениться?» «Я этого не говорил». Но неужели вы думаете, что такая девушка, как мисс Эфингам, захочет выйти за такого человека, как я? Она скорее выйдет за вас. И богу выйдет. Вы знаете, что у ней своих собственных три тысячи фунтов ежегодного дохода. Я знаю, что у нее есть деньги. Я взял бы ее без одного шиллинга завтра же, если бы она за меня вышла потому что она нравится мне. Она единственная девушка, которая мне нравилась. Но какая польза в том, что она нравится мне? Меня так они очернили, особенно мой отец, что никакая порядочная девушка и не подумает выйти за меня». «Ваш отец не может сердиться на вас, если вы употребите все силы исполнить его желание». «Мне решительно все равно, сердит он или нет. Он дает мне 800 фунтов в год и знает, что если он прекратит это содержание, то я завтра же обращусь к жидам. Он не может лишить меня даже одной десятины, а между тем не хочет помочь мне возвратить Лоре ее деньги». «Леди Лоре, теперь деньги не нужны». Этот противный педант, за которого она вздумала выйти, и которого я ненавижу всем сердцем, богаче самого Крёза. Но все-таки Лори следует иметь свои деньги. Она их и получит когда-нибудь. На вашем месте я увидался бы с лордом Брентфордом. Я подумаю об этом. Теперь скажите мне, приедете ли вы в Уиллингфорд? Лора говорит, что вы приедете в марте. Я могу дать вам лошадь дня на два и буду очень рад видеть вас. Мои лошади все мчатся, как дьяволы, но ирландцы это любят. И я не особенно ненавижу, а мне это нравится. Я предпочитаю заниматься чем-нибудь, когда сижу на седле, когда человек скажет мне, что на лошади так же спокойно сидеть, как на кресле. Я всегда говорю, чтобы он поставил это животное в свою спальную. Смотрите же, приезжайте. Я живу в доме, называемом уингфорд Бэлл, за четыре мили от Питерборо. Финиас поклялся, что он непременно приедет попробовать прытких лошадей, а потом простился, серьезно советуя лорду Чилтерну пойти на свидание, предложенное его отцом. Когда настало утро, в половине двенадцатого сын, стоявший с полчаса спиной к камину в большой мрачной столовой, вдруг позвонил в колокольчик. — Скажи графу, — приказал он слуге, — что я здесь, и пойду к нему, если он этого желает. Слуга воротился и сказал, что граф ждет. Тогда лорд Чилтерн пошел за слугою в комнату отца. «Освальд, — сказал отец я послал за тобою потому что я думаю мне не худо бы поговорить с тобою о делах садись лорд тилтерн сел но не отвечал ни слова меня очень огорчает состояние твоей сестры сказал граф и меня также очень огорчает Мы можем вдвоем собрать деньги и заплатить ей завтра, если вы захотите, она вопреки моему совету заплатила твои долги. И моему также я говорил ей, что не хочу платить, а если возвращу завтра, как ты говоришь деньги, которые она так употребила, я одурачу себя, но я сделаю это с одним условием. «Я помогу тебе собрать деньги для твоей сестры с одним условием». «С каким?» «Лора говорит мне, она даже часто говорила мне, что ты привязан к Вайоле Тэффингам. «Но Вайоле Тефингам, милорд, к несчастью, не привязана ко мне. Я не знаю, как это может быть». «Разумеется, я знать не могу. Я никогда не осмеливался спросить ее об этом. Даже вы, милорд, едва могли бы сделать это». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я говорю, что никогда ее не спрашивал», — сердито сказал граф. «Я просто хочу сказать, что даже вы не могли бы делать мисс Эффингам подобный вопрос». Я делал ей предложение, и она отказала мне. Но девушки часто делают это, а потом выходят за человека, которому отказали. Лора сказала мне, что по ее мнению Вайолетт согласится, если ты будешь уговаривать ее. — Лора ничего об этом не знает, милорд. — Ты, вероятно, ошибаешься. Лора и Вайолет — короткие друзья и, вероятно, рассуждали между собой. Во всяком случае, тебе можно выслушать то, что я тебе скажу. Разумеется, я сам вмешиваться не стану. Нет никакого основания, чтобы я мог сделать это прилично. «Решительно никакого», — сказал Чилтерн. Тут граф очень рассердился и чуть было не вспылил. Он помолчал с минуту, чувствуя себя готовым сказать своему сыну, чтобы он ушел и никогда к нему не приходил. Но он проглотил свой гнев и продолжал. — Я хочу сказать вот что, сэр. Я так верю Вайолет Эффингам, что если она примет вашу руку, то это будет для меня единственным доказательством, которое убедит меня в исправлении вашего образа жизни. Если она это сделает, я помогу вам заплатить вашей сестре и сделаю еще какое-нибудь пожертвование относительно дохода вашего и вашей жены, и вы оба будете приняты в Сольсби, если вздумаете приехать». Голос графа очень колебался и почти дрожал, когда он сделал последнее предложение. Глаза его отвернулись от глаз сына. Он наклонился над столом и казался взволнован. Но он тотчас оправился и прибавил с приличным достоинством. «Если вы желаете сказать мне что-нибудь, я буду рад выслушать вас». «Все ваши предложения...» Не значили бы ничего, милорд, если бы эта девушка не нравилась мне. Я не стал бы просить вас жениться на девушке, которая вам не нравится, как вы выражаетесь. Но относительно мисс Эффингам наши желания сходятся. Я делал ей предложение, и она отказала мне. Я даже не знаю, где ее отыскать, чтобы опять сделать ей предложение. Если я пойду к леди Бальдок, слуги не пустят меня. Кто же в этом виноват? Отчасти вы, милорд. Вы всем рассказали, что я сущий дьявол, и все старухи этому верят. Я никому этого не говорил. Я скажу вам, что сделаю. Я поеду сегодня же к леди Бальдок, Я полагаю, что она в бейдингаме И если успею поговорить с мисс Эффингам... Мисс Эффингам не в Бэддингаме. Мисс Эффингам гостит у вашей сестры на Гросвенорской площади. Я видел ее вчера. Она в Лондоне? Я говорю вам, что я видел ее вчера. Очень хорошо, милорд. Так я сделаю, что могу». «Лора сообщит вам результат!» Отец дал бы сыну совет, как ему лучше искать руки мисс Эффингам, но сын не дождался этого совета. Сочтя совещание конченным, он воротился в ту комнату, в которой держал гимнастические ядра и начал приготовляться к своему делу. «Если это делать, так делать тотчас». Он посмотрел из окна и увидал, что на улице страшная грязь. Белый снег превратился в черную слякоть, и сильный мороз заменился оттепелью. Все будет сравнительно приятно в Нортом шире на следующее утро, и если все кончится хорошо, он поедет завтракать в уиллинг Он поедет с ранним поездом и будет в гостинице к десяти часам. Охота была назначена только за шесть миль, и все будет приятно. Он это сделает, каков бы ни был результат сегодняшнего дня. Он велел привести Кэп, и через полчаса после того, как оставил отца, был у дверей дома сестры на Гросвенорской площади. Слуга сказал ему, что дамы завтракают. «Я завтракать не могу», — сказал он. «Скажи им, что я в гостиной». «Он приехал к вам», — сказала леди Лора, как только слуга вышел из комнаты. «Надеюсь, не ко мне», — отвечала Вайолет. «Не говорите этого». «А я говорю. Надеюсь, он приехал не ко мне». «Разумеется, я не могу сделать вид, будто не знаю, что вы хотите сказать». «Может быть, он нашел необходимой вежливостью заехать, когда услыхал, что вы в Лондоне», сказала леди Лора после некоторого молчания. «Если только это, я также буду вежливо и так нежна к нему, как месяц май. И если действительно только это, и если б я была в этом уверена, я право была бы очень рада видеть его». Они кончили завтракать, и леди Лора встала и пошла в гостиную. «Надеюсь, вы помните, — говорила она Вайолет дорогой, — что вы можете быть для него спасением. Я не верю, чтобы девушки могли спасать мужчин. Мужчина должен спасать девушек, если я когда-нибудь выйду замуж». Я имею право ожидать, что мне окажут покровительство, а не я стану оказывать его. Вайолет, вы решились перетолковывать в другую сторону все, что я говорю. Лорд Чилтерн ходил по комнате и не сел, когда они вошли. После обыкновенных приветствий мисс Эффинган сделала какое-то замечание о морозе, «Но, кажется, он проходит», — прибавила она. «И, вероятно, вы скоро опять приметесь за дело». «Да, я буду охотиться завтра», — отвечал лорд Чилтерн. «И в следующий день?» «И в следующий?» «И в следующий?» — сказала Вайлет. «До половины апреля, а потом начнется период ваших бедствий». «Именно так». — сказал лорд Чильтерн. — У меня нет никакого занятия, кроме охоты. — Зачем ты не приищешь себе занятий? — заметила ему сестра. — Я намерен это сделать, если будет возможно. — Лора, оставь, пожалуйста, меня с мисс Эффингом на несколько минут. Леди Лора встала, стала также и мисс Эффингом. — Для чего это? — спросила последняя. Это не может быть для хорошей цели. По крайней мере, я этого желаю и не сделаю вам вреда. Леди Лора уходила, но остановилась прежде, чем дошла до дверей. Лора, я тебя прошу, сказал брат. Тогда леди Лора ушла. — Я не боялась, чтобы вы сделали мне вред, лорд Чилтерн, сказала Вайолет. Я знаю это, но я всегда говорю так неловко. Час тому назад я не знал, что вы в Лондоне, но как только мне сказали об этом, я приехал тотчас. Мой отец сказал мне, — Я так рада, что вы видитесь с вашим отцом. Я не говорил с ним несколько месяцев и, вероятно, опять не буду говорить столько же. Но, Вайолет, мы с ним согласны в одном отношении». «Надеюсь, что вы скоро будете согласны с ним во многом». «Это возможно, но я боюсь, что это невероятно. Послушайте, Вайолет». И он глядел на нее так, что ей казалось, будто он весь превратился в глаза – Так выразителен был его взгляд. «Я презирал бы сам себя, если б позволил себе добиваться вашей милости на основании прихоти моего отца. Отец мой безрассуден и был ко мне очень несправедлив. Он всегда верил обо мне дурному, и верил этому часто тогда, когда всем было известно, что он не прав. Я мало дорожу примирением с отцом, который был так жесток ко мне». Он нежно любит меня и друг мне. Я предпочла бы, чтобы вы не говорили мне против него. По крайней мере, вы поймете, что я не прошу ничего на том основании, что он этого желает. Лора, вероятно, говорила вам, что вы можете поправить дело, сделавшись моей женой. Конечно, она говорила, лорд Тильтерн, этого аргумента. Она никогда не должна была употреблять. Этого аргумента вы не должны были слушать. Поправить дело. Кто может это знать? Мало можно было бы поправить подобным браком, если б я вас не любил, Вайолет. Вот мой аргумент. Мой единственный аргумент. Я люблю вас до такой степени, то верю, если вы примете мою руку, я ворочусь к прежним привычкам и сделаюсь таким же, как другие, и буду со временем таким почтенным, глупым, а может быть, таким злым, как леди Бальдок. Бедная тетушка. Вы знаете, что она говорит обо мне гораздо хуже. Теперь, моя дорогая, вы слышали все, что я хотел вам сказать». Он подошел к ней близко и протянул ей руку, но она не взяла ее. «Я не имею никаких других аргументов и не могу сказать более ни слова. Когда я ехал сюда в Кэбе, я старался придумать, что лучше мне сказать, но все-таки ничего нельзя сказать более этого». «Слова не составляют никакой разницы». «Отвечала она, нет. Если только они не произносятся так, чтобы внушать веру. Я вас люблю. Я не знаю никакой другой причины, чтобы вам сделаться моей женой. Я не могу представить вам никакого другого извинения в том, что я опять обратился к вам. Вы единственная женщина на свете, имевшая для меня очарование». «Можете ли вы удивляться, что я так настойчиво делаю вам предложение?» Он смотрел на нее все тем же взглядом, и в глазах его была такая сила, от которой она избавиться не могла. Он все еще стоял, протянув правую руку, как бы ожидая или, по крайней мере, надеясь, что она положит свою в его руку. «Как я должна вам отвечать?» — сказала она. «Вашей любовью, если вы можете дать ее мне, помните, что вы когда-то поклялись любить меня всегда». «Вы не должны напоминать мне об этом. Я была тогда ребенком, негодным ребенком», — прибавила она, улыбаясь и меня уложили в постель за то, что я наделала в тот день. Сделайтесь опять ребенком. А, если б я могла. И вы не дадите мне другого ответа? Разумеется, я должна вам ответить. Вы имеете право получить ответ. Лорд Чилтерн. Я жалею, что не могу дать вам той любви, которой вы просите. Никогда. Никогда. Сам ли я лично ненавистен вам? Или то, что вы слышали обо мне? Ничего для меня не ненавистно. Я никогда не упоминала о ненависти. Я всегда буду иметь самое сильное уважение к моему старому другу и товарищу в играх, «Но есть многое, что женщина должна сообразить, прежде чем она позволит себе так полюбить человека, чтобы согласиться сделаться его женою». «Позволить себе?» «Хм, стало быть, это дело расчета». «Я полагаю, что я об этом следует подумать, лорд Чилтерн. Настало молчание и рука мужчины наконец опустилась, так как не было ответного пожатия. Он прошелся раза два по комнате, прежде чем заговорил опять, а потом остановился прямо напротив нее. — Я никогда более не стану делать вам предложения, — сказал он. — Это будет лучше, — отвечала она. В преследовании девушки-мужчина есть что-то неблагородное. Скажите Лоре, что все кончено, и что она может сказать об этом моему отцу. Прощайте. Тогда она протянула ему руку, но он не взял ее. Вероятно, не видал. И тотчас ушел из комнаты и из дома. «А все-таки я думаю, что вы любите его» говорила рассерженная леди Лора своей приятельнице, когда они рассуждали об этом тотчас после ухода лорда Чилтерна. «Вы не имеете права говорить это, Лора. Я имею право верить тому, что нахожу, и верю этому. Я думаю, что вы любите его, и что у вас не достает мужества попытаться спасти его». «Разве женщина?» «Обязана выходить за человека, если она любит его?» «Да, обязана!» — пылко отвечала Лора, «сама не думая о том, что говорит, если только она убеждена, что и она так любима». «Несмотря на характер этого человека, каковы бы ни были обстоятельства, должна ли она это сделать, когда ей не советуют ее друзья. «Если такой брак будет неблагоразумен...» «Благоразумие можно преувеличить», — сказала леди Лора. «Это правда. Конечно, благоразумие преувеличивается, если женщина выходит замуж из благоразумия, а не по любви». Вайолет не имела намерения этими словами нападать на свою приятельницу, Она даже не думала в эту минуту о благоразумии, заставившем Лору выйти за Кеннеди, но Лора тотчас почувствовала, что в нее была брошена стрела, уязвившая ее. «Мы ничего не выиграем», — сказала она, — «если дойдем до личностей друг против друга». «У меня не было этого в виду, Лора». «Я полагаю, что всегда трудно, — сказала леди Лора, — судить о мыслях другого. Если я сказала что-нибудь суровое о вашем отказе моему брату, я беру это назад. Я только желаю, чтобы могло быть иначе». Когда лорд Чилтерн вышел из дома сестры, он отправился по грязи и слякоти в одну таверну, которую часто посещал, поблизости Ковенгардена, и там оставался целый день и вечер. К нему пришел какой-то капитан Клеттербук и обедал вместе с ним. Он ничего не говорил капитану Клеттербуку о своем горе, но капитан мог приметить, что он был огорчен. «Выпьем еще бутылку шампанского», — сказал капитан, когда обед почти кончился. «Только шампанское может оживить унылый дух!» «Спросите, что хотите», — сказал лорд Чилтерн, — «но я выпью грок!» «Грок неприятен тем, что скоро надоедает», — заметил капитан. Лорд Чилтерн все-таки отправился в Питерборо на следующий день с ранним поездом и ездил на своей знаменитой лошади «Сорви голова» так хорошо, на знаменитой скачке, что молодой Пайлис из дома Пайлис с и Гингом предлагал триста фунтов за эту лошадь. «Она не стоит больше пятидесяти», — сказал лорд Чилтерн. «Да я даю вам триста», — возразил Пайлис. «Вы не могли бы ездить на ней, если б купили», — сказал лорд Чилтерн. «О? Не мог бы?» — сказал Пайлис. Но Пайлис не продолжал этого разговора, а только сказал своему приятелю Грогому, что этот рыжий дьявол Чилтерн был пьян, как лорд.